Глава пятая. Как вы лодку назовете? Однако интриган из меня еще тот. Сейчас я вам все расскажу. Когда у нас появился Куба, мы с мужем чувствовали себя молодыми родителями, словно в доме появился младенец. Кашки, подкормки, пеленки, игрушки, прививки, шалости, лужи и кокашки. А он и был младенцем, требующим практически такого же ухода, как младенец человеческий. Одно только но было у этого младенца. Слишком быстро он рос. Не успели мы оглянуться, как куба из бэбика превратился в нескладного щенка. Из щенка в подростка юниора. Из юниора как-то совсем незаметно перешел в разряд взрослых красивых собак. Время пролетело, как один миг. Когда Куби было чуть больше года, мне стали приходить крамольные мысли завести еще одну собаку. Хорошо, что я имею обыкновение озвучивать все, что мне приходит в голову. Для оценки содержимого моей головы имеются свободные уши опытных друзей, у которых по две, по три и более собак. И все они, как один, не сговариваясь, посоветовали мне подождать, пока Куби остеопенится. Брать щенка, имея молодую неуправляемую собаку, это вера в глупости. А Куба был неуправляемый. Еще совсем недавно я писала о том, как он воровал чужие игрушки и выбегал с ворованными мячиками на проезжую часть дороги, добавляя мне седых волос. Нет, заводить щенка было еще рано. Я исправлюсь, говорил мне Куба, выпрашивая себе братика или сестричку. Верить собаке, которая только что подобрала и сожрала со асфальта жеванную тем-то жвачку, я никак не могла. Вот когда ты станешь управляемой, тогда и поговорим о второй собаке. А пока работай над своей силой воли. Сейчас Кубе почти три года, и он послушно над собой работает. Сегодня я частенько забываю поводок на прогулку и замечаю это уже по возвращении домой. Подсыпь камней и хождение рядом у кубы почти безукоризненные. Сегодня мы готовы взять вторую собаку, и она уже в проекте. Имя ей я изначально спроектировала Евлампия, но потом призадумалась: а как собственные люди выбирают имена своим питомцам, а как заводчики называют памяты своих высокородных собак и кошек? И начала разбираться.